75.000. Ночью, часов в 12, по Тверскому бульвару шли два приятеля. Один высокий, горячий брюнет в поношенной медвежьей шубе, и цилиндр другой, маленький, рыженький человек в воржем пальто с белыми костяными пуговицами. Оба шли и молчали. Брюнет слегка насвистывал мазурку, рыжий горюбо глядел в себе поддыги, и то и дело сплёвывал в сторону. Цок-цок. Они посидят с ли нам? предложил наконец брюнет, когда оба приятеля увидели тёмный силуэт Пушкина и огонёк над воротами Стресного монастыря. Рыжи мальчиш согласился и приятели уселись. У меня есть к тебе маленькая просьба, Николаевич, сказал брюнет после некоторого молчания. Не можешь ли ты, друг, дать мне взаймы рублей 10-15? Через неделю отдам. Рыжи молчал. Я не стал бы тебя и беспокоить, если бы не нужда. Скверлу штукус сыграла со мной сегодня судьба. Жена дала мне сегодня утром заложить свой браслет. Нужно ей за свою сестрёнку в гимназии заплатить. Я, значит, заложил и вот, ты тебе сегодня в штуку куричаны проиграл. Рыжий задвигался и крякнул. Эх, пустой ты человек, Хвасилий Вальдович, сказал он, покрививший рот слою смешки. Эх, пустой человек. Какой ты правый, бьёшь, садится с паранями и крадёт штуку. Если ты знал, что эти деньги видят твои от чужие. Ну, не постой ли ты, человек, не фатли. Постой, постой, не перебивай. Да, я тебе раз и навсегда выскжу. К чему эти вечно новые костюмы, это вот булавки, галстуки. Для тебя али нищева мода. К чему этот дурацкий цилиндр? Тебе, живучему, за счёт жены платить 15 руб. за цилиндр, когда отлично и ущерб ни бодь, ни стыд, где ты мог бы проходить в трёхрублёвой шапке. Чему это вечной хвастаться своими несуществующими знакомствами, снобом Знаком из Хохломы, с, с привилегией со всеми редакторами, когда ты всего делкал из своих стакопсюх, у меня за тебя глаза и уши, Карель. Ложь и никчёмность. А когда ты играешь с этими барынями, проигрываешь им женины деньги, ты так пошлый, глупую улыбаешься, что просто посчёчен и жалко. Ну, оставь, оставь. Ты не в духе сегодня. Ну, пусть это фатовство есть мальчишество, школьчество. Я согласен, допустить это, Василий Иванович. Ты чего, мод? Но не допущу я. Не пойму одной вещи. Как мог ты играть с теми куклами, спотлечить? Я видел, как ты, Ставая, достал себе из поднезу пикаутза. Василивадоч покрастел как школьник и начал оправдываться. Рыжина настаивал на своём. Спорили громко и долго, наконец оба мало-помалу умолкли и задумались. Это правда, я сильно звертелся, сказал брюнет после долгого молчания. Правда? Весь я потратился, задолжался, растратил кое-что чужое и теперь не знаю, как выпутаться. Знаешь, ли ты то невыносимое скверное чувство, когда всё тело чешется и когда у тебя нет средств от этой чесотки. Весьто вроде этого чувства я испытываю теперь. Весь пол уже залез в дебри совести и людей и самого себя. Делаю массу глупостей, каდას, и из самых белых побуждений и в то же время никак не могу остановиться. Скверда. Получи я наследство или выиграть, так бросил бы, кажется, всё на свете и родился бы цистевым. "Отец Николай Борис, я осуждаю тебя. Не бросай кадр. Вспомни Пальмовского и Клюшева. Помню я твоего Неклюшева", сказал рыжий. "Помню. Сожрал чужие деньги, налопался и после обеда захотел покайфовать перед девчонкой расханыкался. Победа небось не похтыкал". стоит писателю идеализировать подобдык подлецوف. И будь у этого неклюжего счастливый наружность и галантных манер не влюбилась бы в его купеческая дочки и не облы бы раскаиде. Вообще подлецам судьба даёт счастливый наружности. Все ведь выкупидоны. Вас любят, вас влюбляются, вам страшно везёт по счастью женщин. Рыжеп стал и заходил около скамьи. Твоя жена, например, Честная благородная женщина. За что она могла полюбить тебя? За что? И сегодня вот целый вечер в то время, когда ты врал и ломал всё, я дравала от тебя глаз хорошенькой блондинкой. Вас не клюжевых любит, вам жертвуй. А тут всю жизнь работаешь, боишься, как рыба блёд, честен, как сама честность. И хоть бы одна счастливая минута. А ещё тоже помнишь? Был я женихом твоей жены Ольги Алексеевны, когда она ещё не знала тебя. Был немножко счастлив, но подвернулся ты и я пропал. Ревность успекнуть себенет. А я и не знал, что ты так кривдив. По лицу Николая Борисовича пробежало чувство досады и годливости. Он машинально сам того не сознавая, протянул к её руку и махнул ей. Звук пощёчины нарушил тишину ночи. Цилиндр слетел с головы Брюнета и покатился по утоптанному снегу. Всё это произошло в одну секунду, неожиданно и вышло глупо, нелепо. Рыжеволотый чежистала стыда этой пощёчины. Он уткнул лицо в воротник своего пальто и сошагал по бульвару. Дойдя до Пушкина, он оглянулся на Брюнета, постоял минуту неподвижно. И славный испугавшись чего-то, побежал к перской. Василий Иванович долго просидел молча и не двигаясь. Мимо него прошла какая-то женщина и со смехом подала ему его цилиндр. Он машинально поблагодарил, поднялся и пошёл. Сейчас изнуждение начнётся, думал он через полчаса, взбираясь с подлинной лестницы к себе на квартиру. Достанет мне от супруги за проигрыш. Всю ночь будет проповедь читать. Чёрт бы её взял совсем. Скажу, что потерял деньги. Дойдя до своей двери, он робко позвал. Его впустила кухарка. "Поправляй фас", сказала ему кухарка, ухмыляясь в обсо лицо. "С чем это? А вот ту видитесь, сбилась с вился Бог". "Василий Иванович, пожал причаби и вошёл в спальню". Там, за письменным столом, сидела его жена Ольга Алексеевна, маленькая блондиночка с попёльётками в волосах. Она писала. Перед ней лежало несколько уже готовых, запечатанных писем. Увидев мужа, она вскочила и бросилась ему на шею. "Ты пришёл", заговорила она. "Какое счастье! Ты не можешь себе представить, какое счастье! Со мной истерика началась от такой неожиданности. На, читай". И она прыгнув к столу, взяла газету и поднесла её к лицу мужа. Читай. Мой билет выиграл 75.000, ведь у меня есть билет. Честное слово есть, я скрывала его от тебя, потому что э потому что ты ты бы задолжал его. Николай Борисович, когда был женихом, подарил мне этот билет, а потом я захотел его взять обратно. Какой хороший человек этот Николай Борисович. Теперь мы ушатно богаты. Ты теперь исправишься, не будешь вести беспорядочную жизнь, ведь ты кутил и обманул меня от наследства, от бедности. Я это понимаю. Ты умный, порядочный. Ольга Алексеевна прошлась по комнате и заспиялась. Вот неожиданно сходила я, ходила из угла в угол, бронила тебя за твою распуст, не довидела и потом села к таски газету читать, и вдруг вижу, написала всем письме сёстры матери, тота обрадуется тебе ты. Но куда же ты? Василий Иванович заглянул в газету, ошалемлённый, бледный, неслужаи жены, он простоял некоторое время молча, что-то придумывая, потом надел свой цилиндр и вышел истому. На Большую Дмитровку, номера NN, крикнула ни звощику. В номерах он не застал того, кто ему был нужен. Знакомой ему номер был Цапперт. Она должна быть в театре, подумал он, а из театром ужинать с поехала. Подожду немного, и он остался ждать. Прошло полчаса, прошёл час. Он прошёлся по коридору и поговорил с сонным лакеем. Внизу на номерных часах пробили 3. Доконец, потеряв терпение, он начал медленно спускаться у низа выходу. Но судьба ждала его над ним. У самого подъезда он встретился с высокой, тощей брюнеткой, окутанной в длинное плащ. За ней по пятам следовал какой-то господин в синих очках и мирлушковой шапке. "Виноват", обратился Василий Иванович к даме. "Могу ли я обеспокоить вас на одну минуту?" Дама и мужчина нахмурились. "Я сейчас", сказала дама мужчине и пошла с Василием Ивановичем к газовому рожку. "Что вам нужно?"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 помнишь ты тот билет, что я подарил тебе на именины? На, читай. Он выиграл 75.000. Дама взяла в руки газету и жадными, словно испуганными глазами стала искать телеграмму из Петербурга. И она нашла. В это же самое время другие, глаза заплаканные, тупые от горя, почти безумный глядели в шкатулку и искали билеты. Всю ночь искали эти глаза и не нашли. Билет был украден, и Ольга Алексеевна знала, кто украл его. В эту же самую ночь рыжий Николай Борисович ворочался с боку на бок, и старался уснуть, но не уснул до самого утра. Ему было стыдно той подчётщины. Мёртвое тело. Тихая августовская ночь. С поля медленно поднимается туман.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 Тишина. Слышно только, как скрипит под ножом деревьяшка и потрескивают в костре сырые брёвнушки. А ты, Сёма, не спи, говорит молодой. Я я сплю, заикается козлиная бородка. То-то. Одному сидеть жутко, страх перед. Рассказал бы что-нибудь, Сёма. Не. Не убей его. Чудный ты человек, Сёмушка. Другие люди и посмеются, и деби лицо какое расскажут, и песнью споют. А ты, Бог тебе знать, какой. Сидишь как пугола в огороде, и глаза на огонь таращишь. Слово путём сказать не умеешь, говоришь и будто боишься. Чаешь годов 50 есть, а рассудком меньше, чем в дете. И тебе не жалко, что ты дурачок. Жалко. Огриум отвечает козлиная бородка. А нам нешто не жалко глядеть на твою глупость. Мужик, ты добрый, твёрёзый. Одно только говорю, ума в голове нету. А ты, выжели Господь тебя обидел, рассудка не дал, сам бы ума набирался. Ты понатушься, Сёма. Где что хорошее скажут, ты и вникай. Бери себе в долг да всё думай, думай. Ежели какое слово тебе непонятно, ты понатушься и рассуди в голове в каких смыслах это самое слово.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 говорит угрюмо Сёма. А что, Сёма? Ведь уж время птицам лететь в тёплые края. Ждало время. Холодные нынче зори стали. Холодно. Журавль, сяпка, тварь лестная. Для него такой холод смерть. Вот я, не журавль, а замёрз. Подложи-ка, дроввец. Сёма поднимается исчезать в тёмной чаще, пока он возится за кустами и ломает сухие сучья. Деву товарищ закрывает руками глаза и вздрагивает от каждого звука. Чёмо приносит охапку хвороста и кладёт её на костёр. Огонь нерешительно облизывает язычками чёрный суч, потом вдруг, словно по команде, охватывает их и освещает в багровый цвет лица, дорогу, тёплую холстину с её рельефами от рук и ног мертвеца, образок, очередь молчит. Голову ещё ниже нагибает ще, и ещё нервнее принимается за работу. Козлиная бородка сидит по-прежнему неподвижно и сводит глаз огня. Ненавидишь её, да? Посоропись! Посоробись те от Господа! Слышится вдруг в ночной тишине поющая фистула Потом слышатся тихие шаги, и на дороге в багровых лучах костра вырастает тёмная человеческая фигура с короткой монашеской ряской, широкополой шляпой и с котомкой за плечами. "Господи, твоя воля", мать честная, говорит эта фигура с сиплым дискантом. "Увидал, агонь во тебе, краешный, и вжигрался с духом. Сечало думал ночное, потом же и думаю, какой же это ночное жерели коней не видать. Не тачили сии, думаю, где разбойники ли, богатого Лазаря поджидающие, где цыганская ли эта нация, жертвы идолы предостящие. И всигрался тух мой. Иди, говорю себе, раб Феодосий, и приими ведец вучиฉской. И понесло меня на огонь, как на мателях, как крылово. Теперь стою перед вами и по наручной физиономии вашим всужу о душах ваших.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 Дай бог здоровья. А вы чего тут сидите? По ни дыме сидим. Вишь, мёртвое тело. Что? Такое тело? Матвеевская странник видит белую холстину с образом и вздрагивает так сильно, что его ноги делают лёгкий прыжок. Это неожиданное зрелище действует на него подавляюще. Он весь ёжится, и роскрыв рот, выпучив глаза, стоит как вкопанный. Минуты три он молчит, словно не верит глазам своим. Отом начинать бормотать: "Господи, мчастная, что у себя никого не трогал, и вдруг это к это казаде. Вы из каких будете?" спрашивает парень. "Из духовенства?" "Не, и нет. Я по монастырям хожу. Знаешь, и ми, Михаилу Поликарповичу, заводского управляющего. Так вот, я ихний плебядник. Господи, твоя воля. Зачем же вы тот?" "Стражим велят. Так, так. Бермутча тряска, поводя рукой по глазам. «А откуда покойник-то? Прохожий. Жизнь наша, отдача братьцы, я того пойду. Отер берёт, боюсь пертвицовущий всего родимый мои. И вот скажи, добилость. Пока этот человек жив был, не замечали его. А теперь же, когда он мёртв, и теледу предаётся быть трепещущий перед ним, как перед каким-нибудь лавным полководцем или преосвященным владыкой. Жизнь наша. Что ж, его убили, что ли? Христос его знает. Может, убили, а может, и сам полумер. Так, так. Точно дать браться, может, и душа его теперь сладости райские вкушает. А душа его ещё здесь около тела ходит, говорит парень. Она 3 дня тело не идёт. Да, холодаки нич, зуб на зуб и попадает. Так стало быть идти всё прямо и прямо, Покеда в Акадев деревню не прёшься, а там возьмёшь правым берегом, берегом. Так. Шушит ты я стою. Идти надо. Прекращает вибрации. Рязко делает шагов пять по дороге и останавливается. "Изабель, копеечку до погребеть положить", говорит она. "Православный, вошь ты банетку положить. Тебе это лучше знать. Ты по монастырям ходишь. Ежели настоящий сбертю он помер, то пойдёт за душу. Я же ли самоубьюсь, то грех". "Верно. Может же ты по самом деле самоубиться?" Так уж лучше я свою бабетку при себе оставлю. Ох, грехи, грехи. Дай мне 1000 рублей, а добди согласился тот сидеть. Прощайте, братцы. Коляска медленно отходит и опять останавливается. Ума не приложу, как мне быть, бормочет она. То то клак не остать, рассвет до подождать страшно, идти тоже страшно. Всю дорогу в потёпках покойник будет мерещиться. Вот доказал Господь. 500 верст тышка прошёл, и ничего, а гроб уж стал подходить и горе. Не могу идти. Это правда, что страшно. И боюсь не волков, и татей с детьми, а покойников боюсь, боюсь да и шабаш. Брат православный, помолуй вас к ледо приклади отда. Проводить меня до на деревни. Нам не велено. Отчёт отходить. Никто не увидит Боратцы. Ей же ей не увидит. Господь в обстарицу воздаст. Борода, проводи, сделай милость. Борода, что ты всё болтишь? Он у нас дурачок, говорит парень. Проводи, друг, питачок дам. За питачок бы можно, говорит парень, почёсывая затылок. Да не велено. Ежели вот Сёва дурачок-то, один посидит, то провожу. Сёва, посиди ж тут один.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 Он Павлович Чехов. Мёртвое тело. Пересолил. Жемлимер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию Угнёлушки. До Усады, куда он был вызван для мешивания, оставалось ещё проехать в лошадях вёрст 30-40. Ежели возница Не пьяный лошади не клячче, то и 30 верст не будет, а коли возница подмухой до да коди на морины, то целых 50 наберётся. Скажите, пожалуйста, и где я могу найти здесь почтовых лошадей? Обратился Землямер к станционному жандарму. "Каторых почтовых? Тут застёерст, подделой собаки не сыщешь. А не то, что почтовых. Давай э, куда ехать? В девкиде да, имедия генерала Хохытова. Эх, что ж, земнул дендарм. Вступайте за станцию. Там на дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров. Землемер встряхнул и поплёлся за станцию. Там, после долгих поисков и разговоров и колипаний, он нашёл здороввейнейшего мужика у Горюмова. Грябулу одето в рваную сермягу и лапти. Чёрт знает, какая у тебя телега, поморщился Землемер, вылезая в телегу. Не разберёшь, где у неё сзат, где перед. А что ж ты доразбирать-то? Где лошаде деда хвост там и перед, а где сидит ваш мил там сзат? Лошадёнка была молодая, но тощая, с расдобырыми ногами и покусанными ушами. Когда возделся, приподнялся и стягнул её кнутом, она только замотала головой. Когда же он выпрянился и стягнул её ещё раз, то телега свистнула и задранчала, как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась. После же четвёртого она тронулась с места. Это к мы всю дорогу поедем. сбросил земли мер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских властиц едять тихою черепашью езду с душу вывораживающей тряской. Да едем, успокоил властица. Кобылка пологая, шустрая. Дай ей только разбежаться, так мало бы и не остановишь. Да, проклятая. Когда телега выехала со станции, были сумерки.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 Что было впереди, Землемер не видел ибо с этой стороны всё поле зрением застилало широкое, неуглуже спина возницы. Было тихо, но холодно, морозно. Какая однако здесь глушь, думал Землемер, стараясь прикрыть свой уши воротником от чинели. Николая ни двора, ни район час нападут и ограбят, так никто и идёшь знать хоть из пушек полей. Да и во Snici не надёжный. Иж какаяс и нище. Это к дитя природы пальцем тронешь, так душа вот. и душа во. Э, морду у него сверст, коня податирительная. Эй, милый, спросил землемер. Как тебе, величество? Меня ты, Клим. Что, Клим? Как у вас здесь? Не опасно? Не шалят? За чего, Бог миловал? Как вы шалить-то? Это хорошо, что не шалят. Но на всякий случай всё-таки я взял с собой три револьвера, соврал Землямер. А с револьвером зайчь, жотки плохи. С 10 разбойниками вот же справится. Стемнело. Слега вдруг заскрепела, замещала, задрожала и словно нехотя повернула налево. Куда жет он меня повёз? подумал Землямер. Ехал-то прямо и в налив. Чего доброго, завезёт подлец какую-нибудь трущёву и и бывают ведь случаи. Э, послушай, обратился он к властице. Так ты говоришь, что здесь э, не опасно? Э, стыжаль. Я люблю с разбойниками драться. Да ведь я худой и болезненный, а силы у меня словно у быка. А даже напал на меня три разбойника, Так что ж ты думаешь? Отдавай я так тарахнул, что? Что, понимаешь, Богу душу отдал, а два другие из-за меня в Сибирь пошли на каторгу. И откуда у меня силы берётся? Не знаю. Возьмёшь одной рукой какого-нибудь старовилу вроде тебя и сколоняешь, колей маглину цены землимера, заморгал всем лицом и стягнул полошадёнки. Да, р- продолжал Землемер. Не, дай бог со мной связаться. Мал того, что разбойник без рог, без нока станица, но ещё и трицо дом ответит. Мне все судьи и исправники знакомы. Человек я козённый, нужный. Я вот еду, а начальство известно, так и глядят, чтоб мне кто-нибудь худо не сделал. Везде по дороге за кустиками урядники, десяцкие понатыкады. Па- пастой! Зарал вдруг Землямер.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 Раньше ехал еле-еле на козадугу, а теперь ишь как мчится. А, послушай, Калив, зачем ты так гонишь лошадь? Я её не гоню, сама разбежалась. Уж как разбежится, так никаким средством её не остановишь. И сама она не рада, что у ней ноги такие. Врёшь, парад. Видишь, что врёшь. Только я тебе не советую так быстро ехать. Попридержи-ка лошадь.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 На меня нечего оглядываться. Интересно, у во мне ничего нет. Разве вот револьверы только. Изоль, если хочешь, я и уйду, покажу. Изоль. Землемер сделал бич тороицев в карманах. И в это время случилось то, чего он не мог ожидать при всей своей трусости. Калим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал к чаще. Караул! Заголасило. Караул! Бери, хай они лошадь от телегу, то тебе убить, и моей душе, и караул. Послышались скорые удаляющиеся шаги, треск хвороста, и всё смолкло. Землемер, не ожидавший такого репраймаунда, первым делом остановил лошадь, потом уселся поудобнее на телеге и стал думать. Убежал. Испугался дурак. Ну как теперь быть? самаму продолжать путь нельзя, потому что дороги не знаю, да и могут подумать, что я у него лошадь украл. Как быть? Клив! Клив! Клив! ответило эхо. От мысли, что ему всю ночь придётся просидеть в тёмном лесу на холоде и слышать только волков, эхо да фырканье точика былки, земля мёрзла стала коробить вдоль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 Да я пошутил, колубчик. Накажи меня, Господь, пошутил. Какая у меня револьвер? Это я от страха украл. Сделаем элест. Поедем мёрзлу. Клим, сообразив вероятно, что настоящий разбойник давно бы уж исчез сложели телегой, вышел из лесу и нерешительно подошёл к своему пассажиру. Ну, чего дура испугался? Я я бужotel, а ты испугался? Садись. Бог с тобой, бадь. проворчал Клим, вылезая в телегу. Я желеб знал -за и за 100 солковых и повёз бы. Чтотня помёр от страху. Клим стягнул полосы жёнки, телега задрожала. Клим стянул ещё раз и телега покачнулась. После четвёртого удара, когда телега тронулась с места, землевер закрыл уши вороты и задумался. Дороги иклив ему уже не казались опасными. Ворона Было не больше 6 часов вечера, когда, блуждавший по городу поручик Стрекачёв, идя мимо большого трёхэтажного дома, случайно бросил взгляд на розовые занавески бельэтажа. "Тут мадам Туду живёт", вспомнил он. "Давно уж я у неё не был. Не зайти ли?" Но прежде чем решить этот вопрос, Стрекачёв вынул из кармана кошелёк и робко всклянул в него. У Виделон там один скомканный пахнущий керосином рубль, пуговицу две копейки и больше ничего. Малым. Ну, да ничего, решил он. Зайду так к придорожным лошкам. Через минуту Стрегачёв стоял уже впереди и полной грудью вдыхал густой запах духов и глицеринового мыла. Пахло ещё чем-то. Чего писать нельзя.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 Желеноуф да Вашеччо поруччике Франц вытрячил глаза, разинул рот. Оджевал он Истергачов, сделал шаг назад. Ва Франче Струдомуснал он пицере телёнкового, которого он недалеко как сегодня утром распекал канцеляри за безграмотно написанную бумагу. За то, что слово капуста, он написал так: "Копуста". Телёнков медленно поднялся и уперся руками от стол.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 И что это за костюм? Я в вашей благородие чувствую свою видовидность, но ежели всять, что при всеобщей повинной поенной всеобщности всех уравняли и, и к тому, как я всё-таки человек образованный, не могу на дне рождения Мобзельбарт существовать в форме нижнего чина, то я надел он и костюм, соответствуенно своему домашнему обиходу, как я, значит, потомственный почётный гражданин. Увидев, что глаза порутчика становятся всё сердитее, феланкт каф умолк и нагнул голову, словно ожидает, что его сейчас трахнут по затылку. Порутчик раскрыл рот, чтобы произнести в шалван, но в это время в гостиную вошла блондинка с подбитыми бровями в капоте ярко-жёлтого цвета. Узнав порутчика, она взвизгнула и бросилась к нему: "Вася, офицер!" увидев, что барт это была одна из воспитанниц мадам дуду, фамильярный старушкам писок отравился и ожил, расставив пальцы, он скочил из-за стола и замахал руками Ваше благородие, заговорил он захлёбываясь, со днём рождения имеет честь попраздновать любимого существа. В Париже и такой не сыщешь, Ибидис. А годь, ты трёх сотен их не пожалел, ошил ей этот капот по случаю дня рождения любимого существа в вашем благородие, шампанского, за новорождённую. А где Бланш? спросил поручик. Сейчас выйдет в вашем благородие, ответил Пицци, хотя вопрос относился не к нему, а к Бар. Чью минуту? Девица аля компрене ариоар консоме. Наметь ди купец из Костромы приезжал. 500 отвалил. Легко ли дело 500? Я 1000 дам, только с первоначалу характер мой у ваш. Так ли я рассуждаю в вашей благородие? Пожалуйтесь. Пицет подал порутчику и барп по стакану шампанского, а сам выпил рюмку водки. Орутчик выпил, но тот через похвадился. Ты я вижу, позволяешь себе лишнее, сказал он. Чтобай гадцу до искажи Демьянову, чтобы он тебя посадил на сутки. Ваша благородие, да может вы думаете, что я какой-нибудь на есть виня? Так вы думаете? Господи, Девичий да мой папаша, потомственный почётный гражданин, орденовок кавалер. Меня ежели желаете знать, генерал Крестил. А вы думаете, что я ежели писать, то уж и с виня? Пожалуйте ещё стаканчик шипучечки. Бар, ну пий. Не стесняйся, за всё можем заплатить.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 кричала отчаянным голосом пицарь: "Подавай музыку! На основании приказа за номером 120 предлагаю вам танцевать!" "Тиша!" продолжал орать в общегорный пицарь, думая, что это не он сам кричит, а кто-то другой. "Тиша! Я желаю, чтобы тот отзывали. Вы должны мой характер уважить!" "Качу-чу, качу-чу!" Барби Бланш посоветовались с мадам Дюду, старик Кронди сел за пианино, танец начался. Гелёнков топтает так ногами, следил за движениями четырёх шанскских док и ржал от удовольствия. Верно, чувствуй, отырай. Привёрсло. Немного погодя вся компания поехала в колясках в Аркадию. Гелёнков ехал с парк Ларучкис Блонш, Грондис, мадам Ддуду, порядка заняли стол и потребовали ужин. Тут твелёнков до того допился, что охрип и потерял способность бахать руками. Он сидел мрачли и говорил, моргая глазами, как бы собираясь заплакать: "Кляя, я ж-то я, я человек. Я глава рода. Потоп стыд депочат граждане". Преדרзил от себя. Вородети одегра, гру stdin. Поручик Адуманин и вином почти диземичал его. Раз только увидев в тумане его пьяную физиономию, он нахмурил брови и сказал: "Ты, я вижу, полагаешься очень, но тот, что же, же потерял способность соображать и чокнулся с ним". Из Аркадии Баефли. Кристовский сад. Тут мадам Дюду простилась с молодёжью, сказав, что она вполне надеется на благорадысть мужчин и уехала в Ронди. Потом потребовали для освежения кофе с коньяком и ликёров. Потом квасу и водке и зернистой икры. Писарь вымызал себе лицо икрой и крои сказал: "Я теперь апель в ради как бы нечистый дух.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 И даже свобода гласности поручик хотел распичего послать к Землянову, но махнул рукой и сказал тихо: "А ну тебя, черт". И ушёл из канцелярии. Пропащее делом. Ужасно плакать хочется.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 Зачем я каждый день хожу сюда и своим присутствием мозолю ваши глаза? Как не догадаться? Вы, наверное, давно уже со свойственной вам проницательностью угадали во мне то чувство, которое Пауза. Варвара Петровна, вари ещё ниже нагнулась, пальчики её заплесали в Варвара Петровна. Ну, я да что говорить? Понятно и без того. Люблю вот ты всё. Чего ж тут ещё говорить? Пауза.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 начал я после первого поцелуя: прежде чем взять с вас слово быть моей женой, считаю священнейшим долгом, в избежание могущих произойти недоразумений, сказать вам несколько слов. Я буду краток. Знаете ли вы, Варвара Петровна, кто я и что я? Да, я честен, я труженик, я ягорд. Мало того, у меня есть будущее, но я беден. Я ничего не имею. Я это знаю, сказала Варвара.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 Я прошёлся несколько раз около скомьи. Варя задумалась, я торжествовал. Меня, значит, уважили, коли задумались. Итак, жизнь со мной или лишение, или же жизнь без меня и богатство, выбирайте. Есть силы. У моей Вали есть силы. И говорил в таком роде очень долго. Я незаметно улёкся, говорил я, уже время чувствовал в себе раздвоение.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 В её глазах ещё как сверкали слёзы. Благодарю вас. Вы хорошо сделали, что были со мной откровенны. Я, Нещенко, я не могу, не пара вам, и рыдала. Я опростоволосился. Всегда теряюсь, когда вижу плачущую женщину, от тут и подавда. Пока я думал, что предпринять, она заглушила рыдания и утерла слёзы.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 Убуди постижима. Пропало дело, и как глупо пропало. Отрава. На земле весь род людской и так далее из арии Мефистофеля. Пётр Петрович Лысов идеалист до конца нахей. Хотя и слушает в Анкирской конторе Кунст и Кап. Он поёт чиденьким тенором, играет на гитаре, помадится и носит светлые брюки. А всё это составляет пристики, по которому идеалиста можно отличить от материалиста за 10 верст. На Любочке, дочери от стального капитана Кадыкина, он женился по самой страстной любви. Верители, он так любил свою невесту, что если бы ему предложили выбирать между миллионом и любочкой с огонь, не думая, остановился бы на последней. Чёрту, конечно, такая идеальность не понравилась, и он не преминул вмешаться. Накануне свадьбы чёрт зачертил именно с этого времени. Капитан Кадыкин позвал к себе в кабинет Лыцева и в сад его любовна за пуговицу сказал: Налу заметь себе, с любезный друг Печер, что я ректром образцом твоим. Уговорил учителей, чтобы потом сопстеря не было никаких неудовольствий. Надо нам заранее уговориться. Ты же знаешь, я ведь за любочкой не того. Ничего я за любочкой не даю. Ах, не всё ли это равно, вспыхнул идеалист. И за кого вы меня принимаете? Я женюсь не на деньгах, а на девице. Дота, я ведь что-то для чего тебе говорю? Для того, чтобы ты всё-таки знал, человек я, а я же не бедный и безстояли но ведь сам, видишь, у меня кроме любочки ещё пятеро. Так что друг милый Петя. Оха-ха-хах! Ох, ох, капитан столкнул. Алое, конечно, и тебе трудно будет. Ну, да что делать? Крепись как-нибудь. В случае ежели что-нибудь это, где добрость там или другой какой-то быть, то могу побогаться. Подыброшку могу. Даже сейчас могу. Вы думали я и богу, махнул рукой голосом. Сейчас я могу тебе 700 рублей дать. Больше извини, хотел бы дать, но хоть ореш. Годыкин полез в стол, достал оттуда какую-то бумагу и подал её Лысову. "На, бери", сказал он. "А ровно 400. Я ведь сам получил бы по этому исполнительному листу. Да знаешь, возницы когда. А ты когда захочешь, тогда и получишь. Прямо без всякого стеснения ступай к доктору Колябову и получай. А ежели он за Фардыбычцы то, к суде, думаю, придставу. Как я отнекивался лысов и как не доказывал, что женится не на деньгах, а на девице, но кончил тем, что сложил в четвёр исполнительный лист и спрятал его в карман. На другой день, возвращаясь в корете, свинчанил лысов держал Любочку за талию и говорил ей: "А третьего дня ты плакала, что у нас в себе и на очаге фортепиано не будет. Радуйся, Любобунчик, и я тебе за 400 рублей пианино куплю".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 отпивкой. Перед диваном, конечно, ты круглый стол с какой-нибудь этой чай, ты его побери, заковыристой лампой. Здесь вот мы поставим рамёрный уркомойник, а вы, понимаете? А в этот промежуток мы втиснем гардероб или комод с туалетом. То есть, чёрт знает, как хорошо всё это будет. А нужно будет изынавески к окнам. Да, изынавески. Завтра же пойду к этому доктору. Только бы меня застать его чёрта. Эти доктора народ шатты имеют привычку чуть свет на практику выезжать. Ушли из впереди, либо я завтра пораньше встану. В 8:00 утра Лысов Тихонько встал, оделся и, как правило, со пешком к доктору Клябову. Без четверти в 9 он уже стоял у докторской передней. "И доктор дома?" спросил он Гордишу. "Дома, но они спят и нескоро встанут". Оттого, что у эти лысой поморщилась и стали таким кислым, что горничные испугались и сказала: "Если он вам так нужен, то я могу его разбудить. Пожалуйста, в кабинет". Лысов снял шубу и вошёл в кабинет. "А хорошо живёт каналья", подумал он, садясь в кресло и оглядывая обстановку. "А да сафа не больше рублей 400 стоит". Минут через 10 послышался отдалённый кашель, потом шаги.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 Я сегодня в 7:00, лёк. А вы чёрт знать из-за чего будете? Порядочные люди уважают чужой покой. Мне даже совестно за вас. Виноват и я был, сконвозил со лысу. Я не знал. И видишь, что доктор уходит, он поднялся и пробормотал: "А когда же прикажете за получением приходить?" Но никогда. Я и думаю, Кадыкину уж 1000 раз говорил, чтобы он отставил меня в покое. Надоели. Тонное обращение доктора сконфузило Лысова, но и озлили. "В таком случае", сказал он. "Извините, я должен буду обратиться к судье, чтобы приставить и наложить запрещение на ваше имущество, сколько угодно. Этот ваш Затыкин или как его, Кадыкин, знает, что имущество не моё, а женина". Уйдя от доктора, Лысов был красен и дрожал от злости. Невеща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 Наконец, сестратив попусту 6 городских марок, он возмутился и пошёл к судебному приставу. Пока он таким образом писал письма и делал визиты судебному приставу, время шло. И натуре человеческой работала. Лысово скоро стало казаться, что 400 рублей ему необходимы крайне. Позарез, что удивичен, как это он мог ранее без них обходиться. Не говоря уже о меблировке, которую можно отложить на будущее. Эими деньгами нужно уплатить прежние должишки портному в лавочку. Когда дней через 10 после свадьбы Любочка попросила у Лысовы 5 рублей для кукарки, то тот сказал: Это уж я из докторских ей, там, а сейчас у меня нет. Остать что? Скажу-ка я сегодня к доктору, попрошу его, чтобы он хоть по частям выплачивал. На это он, наверное, согласится. Придя к доктору, он застал у него в приёмной много больных. Пришлось ожидать в очереди. Прочитав все газеты, лежавшие на столе, и стомившись до сухоты в горле и нытья под ложечкой, он наконец вошёл в кабинет доктора. Вы опять поморщился Клябов. Лис вполне и чистосердечно объяснил доктору, как Кодыкин подарил ему исполнительный лист и как дрожды ему деньги. "А вы можете мне по 10 рублей выплачивать?" кончил он. "Я и на это согласен. А вы, извините, просто психопат", улыбнулся Клябов. "Кто же, скажите, пожалуйста, принимает в подарок исполнительные листы?"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 Не понимаю я твоего отца, сказал он Любочке. Ведь это низко. Отдох. Точно у него не нашлось для меня 400 руб. Мне приданого не нужно, но я из принципа я теперь с твоим отцом и говорить не хочу. Скоряга, горожавник, на зло вот, пойди и скажи ему, чтобы он взял свой глупый исполнительный лист и вместо него прислал мне 400 руб. Слышишь? Поди, так и скажи. Как же я ему скажу?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 Я этого не люблю. Можешь у папеньки реветь, а здесь тебе не место. Слышишь? Елысев постучал по столу корешком книги. Этим стуком и завершился медовый месяц. Нинастьем в тёмные окна стучали крупные дождевые капли. Это был один из тех противных дачных дождей, которые обыкновенно, раз начавшись, тянутся долго по неделям, пока озяблувший дачник, привыкнув, не погружается в совершенную апатию. Было легко, чувствовалась резкая неприятная сырость. Тёщи притяжно уведовала квашеной, его жена Надежда Филипповна, одетые в ватерпруфы и шали, сидели в столовой за обеденным столом.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 В городе же, где больше комфорта, и Насте почти незаметно. После двух пенсианцев в старуха смешала карты и всклянула на дотчи. "Я загадывала, будет ли завтра хорошая погода и приедет ли дядь Алексей Степадоч", сказала она. "Уж пятый день, как его нет. Наказал Бог погоды". Надежда Филипповна равнодушно поглядела на мать, встала и прошлась из угла в угол.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 Я ему не жена, и то соскучилась. А вчера, как сказали мне, что барометр поддебать, я для него, для Алексея Степанович, велела цыплёнка зарезать и красий почистить. Любит он. Покойный твой отец витить рыбенимок, а он любит всегда с аппетитом кушать. У меня за него сердце болит, сказала дочь. Нам скучно, а ведь ему, мама, ещё скучнее. Ещё бы, день-деньской по судам, а ночью как сыч один в пустой квартире. И что ужасно, мама, он там один без прислуги, некому самовар поставить, или воды поддать. Почему бы не её нанять на летний месяц локей? Да и вообще, к чему эта дача, если он не любит? Говорила ему: "Не нужно, так нет. Для твоего, говорит, здоровья". А какое моё здоровье?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 Они поговорили ещё немного и довольные легли спать вместе в одной комнате. Ох хо хо хо хо. Господи, прости нас грешных, вздохнула старуха, когда часы в зале пробили 2. Испится. Ты не спишь, мама? спросила дочь шёпотом. А я всё о балоше думаю, как бы он своего здоровья не испортил в городе. Обеды и тоны завтраки, Бог знает где, в ресторанах да в трактирах. Яиса мать об этом думала, вздохнула старуха. Спаси и сохрани, Цариц небесные. А дождь, да дождь утром дождь уже не стучал в окна, но небо повчерашнего было серо. Деревья еле печальные, и при каждом налете ветра сыпались с себя брызги. Следы человеческих ног, до грязых тропинок, канавки и кюльи были полны воды. Надежда Филипповна решила ехать. "Гляни, съезжи ему", говорила старуха у кутовой дочь. "Скажи, чтоб не очень-то по своим судам и отдохнуть надо. Пускай, когда на улицу выходит, шею кутает. Погода ж, спасибо Бог. Да возьми его туда цеплётка. Домашке хоть и холодно, а всё же лучше, чем в трактире". Дочь уехала, сказав, что вернётся с вечерним поездом или завтра утром. Но вернулась она гораздо раньше.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 даши квартира заперта дворник говорит, что в эти 5 дней Алёша ни разу домой не приходил он не дома живёт не дома не дома она замахала руками громко заплакала произнося только не дома не дома снею сделалась истерика что же это такое я бормотала старуха в ужасе и тёща писал третьего дня что ищет, дому не выходит начуй тот где свидетель угодники Надежда Филипповна ослабела и не могла даже снять с себя шляпу. Точно ей дали дурман, но она беспослынно поводила глазами и судорожно хватала мать за руки. Дашла, кого поверить? Дворнику. Говорила старуха, суетясь около дочери и плач: "Эх, коя ревдива, ни ста ни то обмадывать. Да и как он смеет обманывать? Разве мы какие-нибудь? Мы хоть и купеческого звания, а он не имеет права, потому что ты ему законная жена. Мы жаловаться можем".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 Уф, сказал он, выпуская из лёгких весь воздух. То есть вот как замучился. И два-три жу, почти 5 суток день и ночь шил как на биваках. На квартире ни разу не был, можете себе представить. Всё время возился с конкурсом Шепуновы и Иванчикова. Пришлось работать у Голдеевых в её конторе при магазине. Не ел, не пил, спал на какой-то скамейке весь сипся. Минуты свободы не было. Нек когда было даже у себя на квартире побывать. Так, Надюша, я и не был дома. Иквашин, держась за бока точно у него от работы болела поясница, исскоса поглядел на Жору и тёщу, чтобы узнать, как подействовала его нож или как он сам называл дипломатия. Тёщи жена поглядывали друг на друга с радостью безумленем, как будто несданный негадан нашли драгоценность, которую потеряли. А лица одних сияли, глаза горели. Голубчик ты мой, заговорила тёща, вскакивая. Что же это я сижу? Чаю, скорее чаю. Может, есть хочешь? Конечно, хочу, сказала жена, срывая с своей головы платок с мочиды в уксусе. Мама, подавай скорее вино и закуску. Наталья, собирай до на стол. Ах, боже мой, ничего не готово. Иобы, испуганные, счастливые, засветились, забегали по комнатам. Старуха не могла уже безбеха глядеть на дочь, которая клеветала ни в чём неповинного человека, а дочери было совесть. Скоро стол был накрыт квашен, от которого пахло мадэрой и ликёрами, и который еле дышал от сытости, жаловался на голод, насильно жевал и всё говорил про конкурс Шипонова и Иванчикова. А жена и тёща не отрывали глаз от его лица и думали, какой он у нас умный, ласковый, какой он красивый. Важно, думал квашен, ложаться после ужина на большую пухлую перину.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 лидера действительного члена доктора МН фон Брауна де текущий дела общества. Доктор Шелестов, виновник инцидента 2 октября, собирается на это заседание. Он давно уж стоит перед зеркалом и старается придать своей физиономии томное выражение. Если он сейчас явится на заседание с лицом взволнованным, напряжённым, красным или слишком бледным, Тковы враги могут вообразить, что он придаёт большое значение их интригам. Если же его лицо будет холодно, бесстрастно, как бы застпно, такое лицо, какое бывает у людей, стоящих выше толпы и утомлённых жизнью, то все враги с Калинов на него втайне проникнутся уважением и подумают: вознёсся выше он головой непокорной, наполеон вне толпы. Как человек, которому мало интересуют враги и их триадский, он придёт на заседание позже всех. Он войдёт в зал обешумно, томно проведёт другой по волосам и, не поглядев ни на кого, сядет у самого краяшка стола. Приняв позу скучающего слушателя, он чуть заметно зевнёт, потянет к себе какую-нибудь газетту, начнёт читать. Сейчас будут говорить, спорить, кипеть, цитица, призывать друг друг в порядке, а он будет молчать и смотреть в газету. А вот, стакалец, когда его иби стадит, повторяться всё чаще и чаще, и жгучий вопрос: "Догались до бела?" Он подыбет скучающие, утомлённые глаза на коляк искажет, как бы нерхете. Меня вынуждают говорить. Я не готовился, господа. Напотому простите, моя речь будет не достаточно складна. Начну об авом, с самого начала. В прошлое заседании некоторые уважаемые товарищи заявили, что я веду себя на консилиуме не так, как им хочется. И потребовали от меня объяснений. Но когда объяснение излишнее, обвинение недобросовестным Я попросил исключить весь число членов общества и удалился. Тебе же, когда на меня возводятся новые серии обвинений, я с прискорбием вижу, что мне не обойтись без обестений. Извольцы, не обестеюз. Далее не бредь играть, когда шоу милиции цепочкой, и он скажет, что действительно на консилиумах он иногда возрошает голос, врывать коллег, не стесняясь присутствием посторонних. Правда, и то, что он однажды на консилиуме в присутствии врачей и родных спросил у больного, какой это дурак прописал вам опиум, редко консилиум обходится без инцидента. А почему? Очень просто. На консилиумах его шельство всегда поражает в товарищих дистский уровень знаний. В городе врачей 32, и большинство из них знать меньше, чем любой студент первого курса. За примерми ходить недалеко. Конечно, Нам имена сонте diosa, имена ненавистные, обвинаху мальчуют. Но на заседаниях все люди свои, и к тому же, чтобы не казаться голословным, можно назвать имена. Например, всем известно, что уважаемый товарищ фон Брон под куполом зонтом пищевод чиновницы Сярашкиной. В это время фон Брон скочет в смысле с его друзьями и завопит: "Коля, это вы протрули, а я вы" Я это докажу вам. Шеллистов, обратить на него внимание и будет продолжать. Всем известно, что уважаемый коллега Жилов у актрисы Семирамидиной принял блуждающую почку за абсцесс и сделал пробный прокол, от чего и последовал скорости экзитус леталис. Спектнингскот. Уважаемый товарищ Пеструнка, я за того, чтобы вылущить ногти на большом пальце левой ноги, вылущил здоровый ноготь на правой ноге. Не могу также не напомнить вам случай, когда уважаемый товарищ Терхарянс с таким усердием катетеризовал у солдата Иванова Ерстахиевой трубы, что у больного лопдали обе барабанные перепонки. Припоминаю, кстати, как этот же самый товарищ извлекая зуб Вывихнут больному нижнюю челюсти, не вправил её до тех пор, пока больной не согласился уплатить ему за вправление 5 рублей. Уважаемый товарищ Куритс, сын женатнёна племянница аптекаря Груммер и находится с ним в стачке. Всем также известно, что секретарь нашего общества, молодой товарищ Скараполительный, живёт женой нашего достоуважаемого и почтенного председателя Густова Густовича Прехтеля. А диสกвого уровня знаний я незаметно перешёл по грешностим этического свойства. Тем лучше. Этика наше больное место, господа. И чтобы не казаться глассловом, я назову вам уважаемого товарища Пузырькова, который, будучи на именинах у полковницы Тречинской, рассказывал, что будто бы жена нашего председателя живёт не скорополиттельный, а я это сметь говорить тот самый господин Пузырьков. Годоро, я в прошлом году застал женой уважаемого товарища Знобиш. Кстати, а доктор Знобиш, кто пользуется репутацией врача, у которого лечиться дамам не совсем безопасно? Знобиш, кто женился на купеческой дочери из Запреданного? Знобиш, что же касается нашего всеми уважаемого председателя, то он занимается втайне гомеопатией и получает деньги от прусаков за шпионаж. Прусский шпион Это уж латинское ultima ratio. Последний довод директора, когда хотят казаться умными и красноречивыми, употребляют два латинские выражения: nomen sunt adiosa и ultima ratio. Шалистов будет говорить не только по-латыни, но и по-французски, и по-немецки, как у годда. Он будет выводить всех на чистую воду, срывать с интриганов маски. Председатель утомится звонить. Уважаемые товарищи, повскакаются в своих бесце выпьют за марш руками товарищи иудейского вероисповедания, соберутся в кучу и заголдят: гал-гал-гал-гал-гав. Шелеста уже ни на что не глядя будет продолжать.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 Челестов председатель, прежде всего, он почистит авгию и конюшни, знабыше, вон, терхалянцев, вон, уважаемых товарищей еврейской веры исповедания, вон, со своей партией он сделает то, что к январю в обществе не останется ни одного нидригана. В лечебнице общества он прежде всего велит покрасить в амбулаторной стены и вывесить объявление: курить строго запрещается. Затем Он драгонит Фельчер и Фельчерицу. Лекарство будет забирать не у Грубера, а у горяччим Бжицкого, врачам предложит не делать ни одной операции без его наблюдений, там подобно. А главное, он у себя на визитных карточках будет печатать председатель общества энских врачей. Так хмычная челесту стою у себя дома перед зеркалом. А вот часы бьют 7 и напоминают ему, что пора уже ехать на заседание.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 Онabuskaituie, кищурит глаза, надувает щёки, морщит лоб, но хоть плюнь. Выходит совсем не то, что хотелось бы. Такое уж должно быть природное свойство этого лица, что с ним ничего не подделаешь. Лопузенкой Валинки глаз, какие бегают быстро, как уплутаватой торговки. Нижде челищ как-то голубой и нелепко торчит вперёд, а щёки и шевелюра имеют такой вид, точно, уважаемый товарищ минуту назад вытолкли из бильярды. Глядит челистов на это своё лицо, злится. Ему начинает казаться, что и оно и дрегует против него. Идёт он в переднюю, одевается. И кажется ему, что интригуют и шубы, и галоши, и шапка. "Извозчик, вперд не зо!" кричит он. Даёт он 2 гривны, а интриганный извозчик бородся четвертак. Садится он в пролёдку, едет, а холодный ветер бьёт ему в лицо, мокрый снег застилает. Глаза лошадёнка плецотся еле-еле. Всё сговорилось. И всё интригует. Интриги, интриги и интриги. Антон Павлович Чехов. Интриги. Читал Джахангир Абдуллаев. Интеллектуальное бревно. Архип Елисеевич Помоев, основной корнет, очкачки, нахмурился и прочёл. Мировой судья округа Участник приглашает вас и так далее, и так далее в качестве обвиняемого по делу об оскорблении достоинства крестьянина Григория Власова. Мировой судья П. Шестикрылов. Это от кого же? Под глаза по мой, в да, Расильного. От господина мирового судьи Петра Сергеевича Шестикрылова. А, от Дмитрия Сергеевича. Зачем же это он меня приглашает? Должно на суд Там написанос. Помой впрочёл ещё раз повестку поглядел с удивлением на рассыльного и пожал плечами. В качестве обвиняемого. Забавник этот Пётр Сергеевич. Голадный, скажи, хорошо. Пусть только Фриштиг получше приготовит. Скажи, буду. На дяди Городе и дедёчком кланяйся. Помой врасписался и отправился в комнату, где жил брат его жены, поручик Никитин, приехавший к нему в отпуск. Посмотри-ка, какую цидону мне Петька Шестикрыл прислал, сказал он, подавай нитки на повестку. К себе в Чедвек зовёт. Пойди со мной. Да он тебя не в гости зовёт, сказал Ниткин, прочитав повестку. Он вызывать тебя на суд в качестве обвиняемого, судить тебя будет. Меня ты? Пс. -с! Молоко у него на губах ещё не обсохло. Чтоб меня судить? Мелко плавыт. Это вот так, в шутку. Вообще не в шутку. И понимаешь ты что ли? Тут ясно сказано: "Воскрбление действием". Ты Гришку побил, вот и суд. Что, дядьк, ты ей богов? Да как же он может меня судить, я же мы с ним можем сказать, друзья. Какой он мне судья, я же мы вместе и в карты играли, и пили, чёрт знает, что только не делали. И какой он судья? Ха -ха -ха. Петька, судья. Смеешься, смеешься. А вот он как засадит тебя не по дружбе, а на основании законов. Подарись, так не до смеха будет. Ты отчумел, брат? Какое тут основание законов? Ежели он у меня Ване крестил. Поедем к нему в четверг, вот ты увидишь какие там законы. А я тебе советовал бы вовсе не ездить, а то и себя, и его в деловкае положение поставишь. Пусть решает заочно. Нет, зачем заочно? Поеду, погляжу, как это он судить будет. Люба, ты бы глядеть, какой испетьки судья вышел. Кстати же, давно у него не был. Неловко. В четверг, по-моему, отправился с Никиным к Шестекрылову. Мирового застали они в кабинете за разбирательством. И здорово, Птюха, сказал Помаев, подходя к судейскому столу и подавая руку. Судишь помаленьку. Крычка творствуешь? Сади, сади. Я покажу, погляжу. Это регендивый брат моей жены. Яз, здорово. Да?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 Вицбол Мировой. Господин Помойев. Помойев улыбнулся и подошёл к столу. Из публики вылез малый в поношенном сюртуке с высокой талией и полосатых брючках, надетый в короткие рыжие глядищи и стал рядом с Помоевым. Господин Помойев, начал Мировой под тупи глаза. Вы обвиняетесь в том, что оскорбили действия вашего служащего, вот Григория Власова. Признаёте вы себя виновным? Ещё бы? Ха. Да ты да вот таким, Серйоз, Дабстар. Не признаёте? Перебил его судья Йорзе от конфуза на стуль. Власов, расскажите, как было дело. Учить просто -с. я у них извольте ли, видеть в локее состоял. В рассуждении как бы кабель-лидер. Известно наше должность катарды ваши они сами встают в 9:00, а ты будешь на догах чуть свет. Бог издать, надедут ли они сапоги или шиблет, или в бож целой деть в туфлях проходит. Да ты всё чисть и сапоги, и шиблет, и ботитки. Хорошос. Заут это одни меня утро одеваться. Я извест пошёл, надел на них сорочку, надел брючки, запошки, всё как надо. Начал одевать жилет, он вот одни говорят: "Подай горишки гребётку". Ада говорят: "В боковуб кармане всё в точке". Хорошос. Рось я в боковом кармане, а гребёнок, словно чёрт слопал. Нету. Рылся, рылся и говорю: "Да тут нет гребёнки, Архип Елисеевич". Они нахмурились, подошли, всё-таки достали оттуда гребёнку, но не из бокового кармана, как велили, а из переднего. А это же что? Не гребёнка, говорят: "Да ты меня в нос гребёнкой".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 Аван по чистой совести. Не давай его лерюкам. Молчи. Заскучал по мой в палкой Оппол. Дорак, cheval. Мировой быстро сделал цип, выскочил из-за стола и побежал к себе в канцелярию. Прерывая заседание на 5 минут, крикнул он по дороге. Помой пошёл за ним. Послушай, начал Мировой, всплескивая руками. Скандал ты мне устроить хочешь, что ли?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 ел затек печи. Так, друзья, они делают. Но пойми же ты моё положение. И шестикрыло принялся объяснять по-моему своё положение. Ты посиди здесь, Кочулон, а я пойду и заочно решу. Ради бога, не выходи. Со своими допотопными понятиями ты такой ляп ты ж там, что чего доброго придётся протокол составлять. Шестикрылов пошёл в камеру и занялся разбирательством. Помоив псиде в канцелярии за одним из столиков и перечитывая, что делать сжеже изготовленные исполнительные листы, слышу, как мировой склонял Гришку к миру. Гришка долго топорчился, но наконец согласился, потребовав за обиду 10 рублей. Ну, слава богу, сказал Шестикрылов, входя по прочтении приговора в канцеляр. Спасибо, что дело так кончилось. Словно тысяча подов с плеч свалилось. Заплатишь ты Гришки 10 руб. и можешь быть спокоен. Я Гришки 10 руб.? Обомлел, помой. Да ты в уме? Ну да ладно, ладно, я за тебя заплачу. Махнул рукой шестикрылов поморчившись. Я и 100 руб. готов дать, только чтоб не заводить неудовольствий. И не дай Бог знакомых судит. Лучше брат, чем Гришек быть, приезжай всякий раз ко мне и лупи меня. Это в 1000 раз легче.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 Антон Павлович Чехов. Интеллигентная брывно. Читал Джахангир Абдуллаев. 13 ноября 2022 год. 75.000. Ночью, часов в 12, по Дворскому бульвару шли два приятеля. Один высокий, гораздю брюнет в поношенной медвежьей шубе и цилиндре, другой маленький, рыженький человек в воржем пальто с белыми костяными пуговицами. Оба шли и молчали. Брюнет слегка насвистывал мазурку, рыжий угрюмо глядел в себе под ноги и то и дело сплёвывал в сторону. Тьфу-тьфу. Они тьфу. посидеть сели нам. предложил наконец Брюнетт, когда оба приятели увидели тёмный силуэт Пушкина и огонёк над воротами Страстного монастыря. Рыжимал что согласился, и приятели уселись. "У меня есть к тебе маленькая просьба, Николай Борисович", сказал Брюнетт после некоторого молчания. "Не можешь ли ты, друг, дать мне взаймы рублей 10-15? Через неделю отдам". Рыжи молчал. Я не стал бы тебя и беспокоить, если б не нужда. Скверную штуку сыграла со мной сегодня судьба. Жена дала мне сегодня утром заложить свой браслет. Нужда ей за свою сестрёнку в гимназию заплатить. Я, знаешь, заложил и вот при тебе сегодня в штуку куричаеды проиграл. Рыжий задвигался и крякнул. Эх, посвойти человек, Хвасиливач, сказал он, покрививши рот слою смешки. Эх, посвойти человек.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 Тебе, живучему, за счёт жены платить 15 руб. за цилиндр, когда отлично и ущерб ни бодь, ни эстетиги ты мог бы проходить в трёхрублёвой шапке. Чего это вечной хвастыни с своими несуществующими знакомствами, знагом из Хохломы, спляга и со всеми редакторами? Когда ты сегодня галла в своих знакомствах, у меня за тебя глаза и уши горели. Жжёшь и не краснеешь? А когда ты играешь с этими баранями, проигрываешь им женины деньги, ты так пошлый, глупый, понимаешь, что просто почёчены, жалко. Ну оставь, оставь. Ты не в духе сегодня. Ну пусть это фатовство есть больчишество, скольчество. Я согласен допустить это, Василий Иванович. Ты ещё мог. Но не допущу я. Не пойму одной вещи. Как мог ты играть с теми куклами, сподличить?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 Весь я потратился, задолжался, растратил кое-что чужое и теперь не знаю, как выпутаться. Знаешь, ли ты то невыносимость, кверное чувство, когда всё тело чешется и когда у тебя нет средства от этой чесотки. Вещь-то вроде этого чувства я испытываю теперь. Весь по уши залез в дебри совести и людей и самого себя, делаю массу глупостей, гадастей, и самых мелких побуждений, и в то же время никак не могу остановиться. Скверда Получи я наследство или выиграй, так бросил бы, кажется, всё на свете и родился бы циставым. "Отец Николай Борис, я осуждаю тебя. Не бросай камня. Вспомни Пальмовского и Клюшева". "Помню, я трой его не Клюшева", сказал рыжий. "Помню. Сожрал чужие деньги, налопался и после обед захотел покейфовать перед девчонкой расхныкался. Да беда небес не потыкал. все писатели выделизировать подобных подлецов. Не будь у этого неклюжего счастливый наружности и галантных манер, не влюбилась бы в его купеческая дочки и не объыбыла бы раскаиде. Вообще подлецам судьба даёт счастливый наружности. Все ведь выкупидоны. Вас любит, вас влюбляются, вам страшно везёт по счастью женщин. Рыжий встал и заходил около скамьи. Твоя жена, например,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 Звук пощёчины нарушил тишину ночи. Салидер слетел с головы Брюнета и покатился по утоптанному снегу. Всё это произошло в одну секунду, неожиданно и вышло глупо, нелепо. Рыжеволотый же стало стыдно этой пощёчины. Он откнул лицо, потянул воротник своего пальто и зашагал по бульвару. Дойдя до Пушкина, он оглянулся на Брюнета, постоял минуту неподвижно. И соловень, испугавшись чего-то, побежал к Тверской. Василий Иванович долго просидел молча и не двигаясь. Мимо него прошла какая-то женщина и со смехом подала ему его цилиндр. Он механично поблагодарил, поднялся и пошёл. Сейчас изнуждение начнётся, думал он через полчаса, взбираясь по длинной лестнице к себе на квартиру. Достанется мне от супруги за проигрыш.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 Василий Иванович заглянул в газету, ошалемлённый, бледный, неслужащий жены, он простоял некоторое время молча, что-то придумывая, потом надел свой цилиндр и вышел из дому. На большую Дмитровку, номера NN, крикнула он извозчику. В номерах он не застал того, кто ему был нужен. Знакомый ему номер был Цапперт. Она должна быть в театре, подумал он, а из театром ужинать съехала.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 Только ты у меня один остался. Ванька перевёл глаза на тёмное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарча, служившего ночным сторожем у господ Живарёвых. Это маленький, тощий, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка лет 65. свечища с веющимся лицом и пьяными глазами. Днём он спит в людской кухне или балагорецкой харчке, ночью же окутанный в просторды тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив голову, шагают старая каштанка и кабелёк, и он, прозванный так за свой чёрный цвет и тело, длинное, как у ласки.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 Шиплито гордиш ту и то кухарку. Табачку решь ты нам понюхать, говорит он, подставляя бабам свою табагерку. Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается весёлым смехом и кричит: "А дёрай, попьёшь зло!" Дают понюхать табаку и собакам. Каштанк чихает, крутит мордой и обиженно отходит в сторону.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 Арас епидал водой лавки, на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу. Очень стоящий. Даже такой есть один крючок, что пудового сама удержит. И видал, который лавки, где ружья всякие и на манер бариновых, так что не бось рублей 100 каждое. А в бесстных лавках эти терева и репцы и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то дельцы не сказывают. Милый дедушка,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 И отдечего делал сы выучил его читать писать считать до ста и до ажу танцевать кадриль Когда же прелаге умерла сироту Ваньку сопроводили в людскую кухню к деду а из кухни в bosque к сапожнику Аляхину Приживай мило дедушка продолжал Ванька Христом Богом тебя молю возьми меня от седа пожелей ты меня сироту несчастную А то мне все колочат и кушать страсть хочется. А скука такая, что и сказать нельзя. Всё плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и на силу отчухался. Пробащай, моя жизнь хуже собаки всякой. Я ещё клянусь Алёне, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков.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 И суну дрогцанное письмо в щель. У боюка насладками надеждами, он час спустя крепко спал. Ему сидит у печком. На печи сидит дед, свесив босые ноги и читает письмо кухаркам. Около печи ходит воюн и вертит хвостом. Вор. Пробило 12.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 даже намёков нет на эту роскошь. У заборов и стен мелькали тёмные силуэты их горожан, спешивших в церковь. Впереди Фёдора Степадовича шлёпали по грязи две фигуры. В ладу из них маленькой сгорбленной он узнал студента-доктора, единственного на весь уезд образованного человека. Старик доктор не брезговал знакомством с ним и всегда дружелюбно вздыхал, когда глядел на него.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 петличкой, в которой болтался Станислав. А я, доктор, после заутренних хочу к вам пробраться, сказал Фёдор Степанович. Вы уж позвольте мне у вас разгадеться, прошу вас. Я бывало в эту ночь всегда в семье разговлялся. Воспоминание будет едва ли это будет удобно, сконфузился доктор. У меня семейство, знаете ли, жена, Вы хотя и того, но всё-таки не того. Всё-таки предупреждение. Я, вроде, ничего. Гм. Кашель. Абарабаев проговорил Фёдор Степанович кривя рот и шел что-то ухмыляясь. Барабаева со мной вместе судили, вместе нас выслали, а между тем он у вас каждый день обедает и чай пьёт. Он больше украл, вот что.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 Ты не перестанешь, не замолчишь. Тебя ещё не доставало. Пётр Степанович скочил, рванул с истервнением клетку и швырнул её в угол. Птица замолчала. Но минут через 10 она, показалось сильному, вышла из угла, на середину комнаты и извертела носом в глинином полу. Нос, как буравчик, вертела, вертела и нет конца её носу. захлопнули крылья и сильному показалось, что он лежит на полу и что по его вискам хлопают крылья. Нос наконец поломался, и всё ушло в перья. Сильный, сильный забылся. Забылся. Забылся. Забылся. Да из-за что это тварил был до жегбец? Услышал он под утро Вдруг Степанович раскрыл глаза и увидел пред собой хозяина Раскольникова, юродивого старца. Лицо хозяина дрожало от гнева и было покрыто слезами. За что ты, хозяин, убил мою пташку? Ты будешь то боишься, что ты убил сатана чёртава. А, кого это ты? За что такое? Глаза твои бестеже же пёс лютый.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 Сильный подбежал к Тарантасу, впился глазами в головку, узнал, схватил за руку. Неужели я не сплю? Что такое? Ко мне? надумала Оля. Где здесь Барабаев живёт? "А ну что тебе, Барабаев? Он меня выписал. 2000 в образи прислал. По 300 в месяц, кроме того, буду получать. Есть здесь театры?"